колхозно-студенческая жизнь. Съездил в институт, сообщил о всех недостатках, с которыми вам пришлось столкнуться. А тут вижу, что колхозные руководители сами всё поняли и почти всё исправили или вот-вот доделают, сообщил вечером появившийся куратор группы, излучающий довольство. Как будто его активность заставила подсветить колхозное начальство, а не инициатива старосты. Да и я не навязчиво принял меры к улучшению нашего быта, даже деньги потратил. Если ещё какие-либо замечания или предложения появятся, то не стесняйтесь, и обращайтесь, предложил он, будто кто из студентов стеснялся когда-то жаловаться и требовать положенное и даже сверх того. Секретарь парткома обещал приехать и проверить, как мы тут живём и работаем, продолжил вещать Немирович. Поэтому не подведите уж меня и руководство факультета. Помните, что между студенческими группами проводятся социалистические соревнования. Поэтому надо постараться собрать как можно больше урожая, нарисовать красочную наглядную агитацию и заслужить благодарность от колхозного руководства. Да это ещё зачем недовольно буркнул Руслан. Какую наглядную агитацию? Не выдержала Янка со своим длинным языком. Сегодня, пока вы были на работе, я встретился с некоторыми местными руководителями. От директора клуба я принёс свежие газеты, ватман, краски, перья, чтобы создать нашу студенческую стенгазету. Задача куратор надо выбрать род коллегию и оформить стеновую печать. Наш секретарь парткома упоминал об этом, взглядом нашёл старосту и кивнул ему. Конечно, как же партии обойтись без наскальной настенной живописи, печати Политинформации, боевых листков, агитирующих масс на трудовые подвиги во имя чего-то там. Что вы за драку устроили с местными? Меня все в этом упрекали. Попытался выяснить куратор, но его заглушил шум негодования, так как ребята были возмущены незаслуженным обвинением в развязывании драки. Ладно, ладно, разберёмся позже. Пошёл на попятную, подняв руку, чтобы остановить шум. Директор клуба предложила участвовать нам в концерте, организуемом для нас как гостей и местного населения. Надо бы подготовить хотя бы несколько номеров и выступить с местными артистами. А задача у нас, он в очередной раз. Мы студенты технического факультета, а не артистического или циркового. Ехидно заметила Галька Бурешова под шум недовольных голосов остальных. «Студенты любого факультета всегда отличались творчеством, фантазией и артистизмом. Я тоже в свое время принимал участие в художественной самодеятельности в период учебы. Команда КВН факультета всегда была не последней в институте», — ответил он, с удивлением глядя на нас. «Неужели среди вас не найдется кого-нибудь, кто споет несколько песен, сыграет пару сценок и не прочтет стихов? Вы же современные ребята, и гитара есть, видел». «Разве в своих школах ничего такого не делали?» «А это дополнительный плюс к благодарности от местного руководства», добавил несокрушимый аргумент. «В ректорате и деканате будут довольны», — заставил задуматься. «Время еще есть. Концерт запланировали через пару недель, а газету надо вывесить уже на днях». «И прошу вас, больше никаких драк!» повысив голос, напомнил Владимир Алексеевич расходившемуся со студентом, громко обсуждавшим новости и внеочередные задачи. Насчёт драки предупреждение куратора оказалось своевременным, но конфликт произошёл между своими, а не с местными. Те после той памятной драки, когда их самый сильный драчун был повержен, теперь наших пацанов демонстративно игнорировали. Да и численно нас всегда было больше. Если Бог хочет лишить человека разума, то он его влюбляет. Вот и ко мне с разборками подкатились с претензиями колька орлов, толсточёк и полноватый парень из Ленинграда, и Пашка Хатинович или Хотянович из Беларуси. Что у тебя с Лариской Кузнечановой? Почему она с тебя глаз не сводит? Что у меня с Ларишкой, опешил я. Я замечал заинтересованные взгляды многих из девчонок из группы. но никого особо не выделял и инициативы в более тесном знакомстве не проявлял, предполагая, что мне с ними учиться долгих пять лет, а у меня гулька и даже случайный адюльтер с однокурсницей может стать известным ей. — Лучше стравливать пар с кем-нибудь из случайных девчонок на стороне, и чтобы об этом никто не знал. — Ничего! — так и ответил с интересом, посматривая на влюбленную, но агрессивную парочку. Зачем тогда на тракторе её катал? задал очередной глупый вопрос сколько. Глупости не спрашивай. Она сама попросила, сказав, что ногу натёрла сапогом. А глазами стреляют все девчонки, пояснив очевидное, но явно не убедило этих влюблённых дурачков. Отстав от меня, они тут же принялись разбираться друг с другом. Чуть до драки не дошло, и пришлось их разнимать. Чего они хотели выяснить? каких избранниц относятся к ним кто из них её больше любит её мнение, по-видимому, их не интересовало дурачки влюбились в яркую девчонку и весь остальной мир перестал для них существовать спросить её, как она к вам относится, ума не хватило, поинтересовался я ехидно, но что ответа не дождался из-за деришта и петухи разошлись, метая злобные взгляды на меня и друг друга В стен газету всё же вывесили через несколько дней. Инициативные девчонки привлекли к оформлению даже Парыгина. Как им это удалось, загадка. Руслан всегда держался особняком от всех и не шёл на контакт ни с кем. Инициативы в работе или ребятских проказах не проявлял. Делал только то, что было необходимо, норвений не проявлял. Тогда после телефонного звонка Когда он в первые дни без разрешения отправился якобы на телефонные переговоры, то на следующий день из Ленинграда прикатило чёрная Волга и доставила ему объёмное свёртки с тёплой одеждой и разными дефицитными вкусностями: копчёной колбасой, балыком, консервные банки с незнакомыми наклейками, конфетами и импортным печеньем, индийским чаем и прочим. Не задумываясь, он просто выложил дефицит на общий стол. Как бы не подозревая, что многие продукты некоторые ребята никогда не пробовали и даже не видели. На вопросы отмахнулся и не стал ничего пояснять. Демонстративно своё превосходство среди всех Руслан не проявлял, но его отчуждённость от коллектива чувствовалась, и некоторые мелочи в его поведении замечались. В парной деревенской бане он не задумываясь пощупал лавку, на которой уже посидели многие чужие потные зады. но ничего не сказал. Я потом тайком тоже пощупал полок, пытаясь понять, что он почувствовал. Действительно, дерево оказалось жирным и скользким от пота или мыла, но я прежде, не задумывая, садился голым задом на нее, так как эта бань оказалась значительно чище моечного отделения и парной в заводской бане, куда ходили сотни поселковых жителей. Туда бы я его мысленно усмехнулся. Руслан, казалось, умело управлялся с канцелярскими перьями, кистью и красками, обладал красивым почерком и красочно оформил стенгазету. Его шаржи и карикатуры вызвали смех в группе, когда среди нарисованных фигур многие заметили знакомые черты некоторых студентов и руководителей. И вот только в схематичном изображённом профиле Ленина чувствовалась какая-то насмешка, не суразность, которую можно было списать на неумелость художника. но мне казалось, что это было сделано Росланом нарочно, как вызов системе. Всё-таки среди творческой интеллигенции и мажоров, детей высоких руководителей и партийной номенклатуры, которые жили лучше многих, но при этом держали фиги в кармане. Дополнительно Руслан написал лозунг на отдельном плакате: "Скорее бы утро и снова на работу". Мы похихикали и разошлись. Куратор, рассмотрев газету и лозунг, поморщился, но ничего не сказал. Потом кто-то уже шариковой ручкой к лозунгу дописал «Мать ее!». Размышляя над поведением Порыгина, мне вспомнилась песня из репертуара группы ДДТ. Посидев над текстом и порепетировав, я исполнил ее на одной из вечерних посиделок в костра. Я чествую вас и ная дипломатов, юристов, министров и профессоров, ожеревших актрис от таше журналистов, наготомных поэтов и суперпевцов. Короче, тех, кого всегда у нас вызывают на бис, тех, кто везде легко пролезет без виз. Раскройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы. На папиных волгах мальчики-мажоры. Кичивая дрянь задернута в тело. Душа эта нет, какое вам дело. И так всё легко с плечами просто. По Паша добьётся служебного роста. По Паша попросит весь зал кричать ему бис. По Паша исполнит любой сыночки каприз. Раскройте рты, сорвите уборы. По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы. На папиных Волгах мальчики-мажоры. Я пел, не глядя на Руслана, на примитивных трех аккордах, без шевчуковского надрыва. Многие поняли, кому посвящена эта песня, и с усмешкой посматривали на Парыгина. По-видимому, и он это понял, но ничего мне не сказал и не упрекал позднее, только как-то в разговоре обронил. Я не виноват, что родился в такой семье, и мои предки не такие, как у всех. Они любят меня и стараются помочь так, как считают нужным. Мне что, отказываться? Всё же Руслан не старался выделиться и как-то подчеркнуть своё особенное положение честь ему и хвала если так не виноват он действительно что его семья такая а его характер уже не исправить отношение окружающих к ему можно сравнить с поведением и завистью плебеев к высшей аристократии общества поняв это мне стало стыдно и просто подошёл к нему протянув ему руку Не стоит совершать необдуманные поступки, за которые будет стыдно всю жизнь, а это чувство мне запомнится. Я заметил со временем, что в группе проявились другие симпатии, не только к яркой Лариске и не безответная. Закир стал собирать картошку с блондинистой блинковой Наташкой. Юрка Будрайте, составляя гитару у костра, отправлялся вечером гулять с Галкой Буревой.